Неизвестный мертвый мир. Развалины какого-то большого города. Центр развалин. Недра подземелий. Некоторое время спустя. Тут же мрак и тишина. Даже шелеста не раздается в этом царстве теней. Зал кажется пустынным и забытым. Но нет. Не прошло и мгновение, как прямо в его центре проявилось несколько фигур. «Первый», — обратилась невысокая тень к одному из своих собеседников, — «мы предполагаем, что человек что-то заподозрил». «Этого стоило ожидать», — спокойно отреагировала на слова посланника, выслушавшая его тень. Люди всегда были очень слабой расой, и потому творцы постарались это компенсировать чем-то другим. Лица тени посланника не было видно во тьме зала, но первый знал, что на нем застыло непонимание его слов. «Разум», — пояснил он для своего менее сведущего собрата, — «они наделили их пытливым и живым разумом, только благодаря ему». Они смогли когда-то противостоять нам и были более опасны, чем представители расы тёмных драков. «Вы сейчас говорите о морголе с явно слышимыми нотками страха переспросила зыбкая тень. «Да», – только и ответил первый, – «о нём и его соплеменниках, но в этом и была наша основная ошибка» и первый на некоторое время замолчал. Но долго ему молчать не дали. Посланник совершенно не понимал, о чем сейчас говорил первый. «Какая ошибка?» – спросил он. Только вот ответил ему не тот, кому и задан был этот вопрос. «Мы полагали, что основную опасность для нас представлял Маргол и его драки». Но ну, когда мы разбили их армию и схватили предводителя повстанцев, оказалось, что главной силой марголов были вовсе не они, а те, кого мы до этого даже не брали в расчет. И немного помолчав изначальный, а это был именно он, веско закончил практически вплотную, приблизившись к посланнику. Нас разбили люди, а не объединенная армия марголов, как думают все. Именно люди стали той силой, что одолела нас. К тому моменту, как нас загнали в этот мир, в живых оставался всего лишь один драк, да и тот был нашим пленником. После чего он уже гораздо спокойнее добавил, говоря это первому. Именно ты должен об этом помнить гораздо лучше всех, сказал он ему. Так что даже один человек может представлять угрозу. Не стоит его недооценивать. И уже обращаясь к посланнику, замершему в метре от изначального, уточнил: Так почему вы решили, что он что-то заподозрил? Было слышно даже сквозь тихий еле заметный шёпот как выдохнула едва видимая на фоне остального мрака тень посланника. Он остановился, начала давать полный отчет она, даже больше. Человек немного отступил назад, перекрыв главный выход из того зала на 23 уровне, где его последний раз и засекли наши дозорные. — Что-то еще? — спросил у посланника первый. — Да. Было заметно, как во мраке тень шевельнула головой, выражая свое согласие. Нам удалось подослать к нему нескольких разведчиков. И по той картинке, что они успели передать нам до того, как выпали из-под контроля нашего домена и кластера, мы поняли, что человек стал усиленно готовиться к битве, вернее даже обороне, укрепляя один из выходов на данном уровне, который как раз и находится за коридором того зала, где нам удалось его засечь. «Значит, место он уже выбрал», будто размышляя, произнес изначальный, только вот так и не было понятно, обращался ли он к кому-то из присутствующих или разговаривал сам с собой. После этих своих слов он опять отошёл на то своё место, которое было занято им вот уже несколько сотен тысячелетий. Так и не дождавшись продолжения речи старейшего среди них, первый обратился к посланнику. «Второй передавал мне ещё что-то?» «Да», — подтвердила тень, — «я как раз хотел перейти к этой части». И даже не останавливаясь, посланник продолжил. «Неизвестно, случай это или нам невероятно повезло, но человек занял как раз ту позицию, которая располагается в зоне действия неустойчивой аномалии. Возможно, он предполагал таким образом защитить себя от возможной переброски наших войск через порталы, но тогда он, скорее всего, не знает, что мы вывели младших за пределы города» и второй как раз хочет воспользоваться этой оплошностью человека. Тень на некоторое время замолчала, а потом заговорила. «Младшие теперь не с нами, а значит, нам не нужны многочисленные порталы, открываемые в зал, где окопался человек, поэтому мы, собрав наши силы, сможем закинуть туда даже сквозь нестабильную аномалию» нескольких наших монстров. Однако коль человек не глуп, а второй так и не думает, он постарается отступить по заранее подготовленному маршруту. Вычислить его не составило большого труда. С этого уровня ведет всего несколько переходов на более верхние, и мы еще до начала операции перекроем их. У нас не так много химер, которых мы сможем выделить, «Так кем второй собрался перекрыть ему пути для отступления?» Тень немного помялась, но потом все же ответила. «Второй просил разрешения использовать Василисков для этой операции. Им все равно, какой тип защиты может противопоставить им противник. Они все, с чем столкнуться, преобразуют в кремниевое соединение». «Да». Медленно кивнула тень, которая по старшинству была лишь второй, именно поэтому мы их и поместили в стазис поля. Мы сами не можем контролировать химер, которых создали, слишком сильными монстрами мы их сотворили, защита ум и оружие, и всем этим мы наделили одно существо, и второй это знает не хуже меня». «Так и есть» ответил ему посланник, после чего немного помолчал, а потом тихо произнес. «Первый, свяжитесь со вторым. Он предвидел этот ваш вопрос и хотел поговорить с вами о том решении, которое готов предложить». «Да», – протянула тень и мгновенно замолчала. Но всем в зале было понятно, что первый – старается мысленно связаться со своей правой рукой.